Глава десятая. Элен. «После того, как мы вернулись из клиники, я не пошла на занятия, а отправилась сразу в общежитие. Есть не хотелось, я мечтала остаться наедине с собой и как следует подумать. Обо всем. Мне не нравилось то, что творилось с моими чувствами и эмоциями в последние несколько дней. Я довольно давно была знакома с Ричардом Ван Штоллином, и он не вызывал у меня никаких теплых чувств». А случай на балу дебютанток, когда я так опозорилась перед Стивом Макталлином, вообще заставил меня его едва ли не возненавидеть. И то, что я начала испытывать к нему на фоне всего произошедшего, вгоняло меня в ступор. Сложности моей моральной дилемме добавляло знакомство с роком на балу клуба свиданий. Этот парень ничем не напоминал мне моего жениха, однако вызывал схожие чувства. Возвращение Мелисы стало для меня сюрпризом. Занятия на сегодня еще не закончились. «Ты уже здесь?» – она бросила сумку на кровать и с размаха упала сверху. «Здесь?» – я с любопытством уставилась на подругу. «Что-то случилось? Ты рано?» «У меня скоро свидание с принцем Фредериком. Надо подготовиться!» «Вот как?» – я села рядом с ней. «Как тебе это удалось?» «Кексик обещал помочь!» Она внезапно начала краснеть. А я вспомнила сцену, которую видела до начала занятия, с которого Рик забрал меня. «Моя лучшая подруга повисла на моем женихе и, кажется, поцеловала его. Я так старательно делала вид, что он мне безразличен, что могла упустить некоторые детали. Но поведение Мелисы неожиданно меня разозлило. Она и раньше была не против забрать себе моего жениха, и я как-то не сильно возражала. Но теперь все было иначе. И то, что я сказала Ричарду про любовное зелье, чистой воды ложь, я бы никому его не отдала. Возможно, раньше, но не теперь». «А скажи мне, Мэл», — ласковым голосом начала я, и подруга съежилась под моим пристальным взглядом. «Чего это ты повесилась на моего жениха? Прости, прости, прости!» Она притворно закрыла голову руками. «Он просто такой лапой! Я не удержалась! Еще и пообещал помочь встретиться с принцем!» «Значит так!» Я сурово сдвинула брови. «Давай договоримся!» «Я не в восторге от своего жениха, но мы вынуждены делать вид, что между нами все прекрасно, и твои поступки могут негативно отразиться не только на репутации Рика, но и на моей!» «Я поняла», — кивнула Мелисса. «Я об этом сразу подумала и даже хотела поговорить с тобой об этом. О, ты бы видела свой взгляд, но кексик забрал тебя с занятия. Чем, кстати, все закончилось?» «Да как-то странно все. Я упала на матрас рядом с Мэл. Кажется, я только еще больше запуталась». «Я знаю, что тебе поможет», — подруга склонилась надо мной. «Ты должна встретиться с ним и поговорить. Кексик, когда не вредничает, очень даже милый. Это он с тобой язвит и издевается. Попробуй договориться». Я закусила губу. Мы вроде как уже заключили негласное перемирие, объединившись против принцессы. Но поговорить с Риком я была не против. И даже не потому, что в этом действительно была необходимость, а потому, что мне почему-то хотелось увидеть своего жениха». При мысли о нем губы невольно растянулись в улыбке, и я вспомнила, с каким выражением лица он смотрел на принцессу. Слава богине, он никогда не смотрел так на меня. Однако сделать это сразу мне не хватило духу. При одной мысли пойти к нему и рассказать о том, что чувствую, кровь приливала к щекам, и голова тут же заполнилась целым роем голосов, твердивших каждый свое. Один голос просил отыскать Рика познакомиться с его настоящим лицом и навсегда определиться, что он мне не нужен. Или наоборот, что нужен. Другой голос говорил, что Ричард не станет меня слушать и в очередной раз подшутит, выставив посмешищем. Третий напоминал о том, как его теплая ладонь сжимала мою, наполняя странным чувством. Но бесконечно предаваться сомнениям нельзя. И на следующий день, сразу после ужина, я все же преодолела внутреннее сопротивление и отправилась на полигон, где точно могла найти Рика, чтобы обсудить с ним наше будущее. Возможно, если узнаем друг друга получше, нашу помолвку даже не надо будет отменять. И кто знает, может наш брак даже получится вполне счастливым. Я шла на полигон с легким волнением, предвкушая предстоящий разговор. Рик почему-то больше не виделся мне белобрыса язвой, с которой я привыкла иметь дело. Наверное, впервые в своих мыслях я взглянула на него под другим углом и вынуждена была признать, что мой жених не на пустом месте имел такой бешеный успех у женской половины Академии Авалон. Лучший боевик на курсе, сильный, безрассудно смелый, красивый. Он, ко всем прочим достоинствам, обладал еще и потрясающим чувством юмора. Я прижала ладоник внезапно залевшим щекам. «Богиня, мои ли это мысли? Откуда они закрались в мою голову?» Ответы на эти вопросы я собиралась получить в самое ближайшее время. У двери, что вела внутрь защитного купола, я немного помедлила, вспоминая заранее заготовленную речь, но потом дала себе мысленного пинка. Это как перед экзаменом, можно бесконечно учить и повторять, но от непредвиденных ситуаций и дополнительных вопросов это все равно не спасет. Я рывком распахнула дверь на полигон и, оглядев внушительных размеров поле, безошибочно нашла Рика. Он действительно был там но занят был явно не тренировкой, или наоборот, как раз тренировкой, поцелуев. Потому что под ним, растрепанная, но все равно прекрасно узнаваемая, лежала принцесса София. Мне не нужно было лишних доказательств, все, что нужно, я увидела собственными глазами. Лжец, мерзкий, отвратительный обманщик. После того, как, глядя мне в глаза, он клялся, что не испытывает и капли симпатии к принцессе. Я с такой силой хлопнула дверью, что по защитному куполу прошла рябь, и уверена, это привлекло внимание голубков. Обратно к общежитию я неслась, не разбирая дороги. Грудь жгло, и я с трудом могла дышать от боли. И мне бы поразиться такой бурной реакции, но я просто внутренне кипела от негодования, и мне надо было выплеснуть куда-то свою злость и обиду. Свернув на половине пути, я зашла в глубину парка. Ботинки утопали в пушистом снегу, но мне было все равно. Хотелось забраться как можно дальше и как следует прикричаться, избавляясь от давления, что причиняло неожиданно острую боль. Глаза при этом оставались совершенно сухими. Этот лживый придурок не заслужил моих слез. Все, что он от меня получит, страшную, хорошо продуманную месть. Пальцы невольно сжались в кулаки. Я огляделась по сторонам. Бездумное бегство завело меня на неухоженные тропы, и я стояла по колено в снегу. Изо рта вырывались облачка пара, и отсутствие шапки на голове начинало чувствоваться все сильнее с каждым мгновением. Ярость, охватившая меня при виде целующейся парочки, немного угасла под влиянием мороза, и вместо крика с моих губ сорвался протяжный вздох. Закрыв глаза, несколько мгновений я просто стояла, погрузившись в тишину и темноту, пока за моей спиной под чьими-то ногами не заскрипел снег. В следующее мгновение меня окутало тепло, и я смогла расправить плечи, скованные холодом. Сердце дрогнуло от вспышки радости. Только один парень согревал меня подобным образом, и в душе поднялась волна тепла. «Рок! Но как он нашел меня? Как узнал?» Наверное, его привела любовь, она, как известно, не ведает преград. Я открыла глаза, мучительно вспоминая, наносила ли макияж перед тем, как пойти на полигон. Не хотелось предстать перед Роком в неподобающем виде, он ведь ни разу не видел меня без маски. Но, кажется, я должна была выглядеть безупречно. Мои губы невольно растянулись в улыбке, но за миг до того, как я обернулась, до меня донесся слишком уж знакомый голос. «Это не то, что ты подумала», — устало произнес Ричард. «Я все тебе объясню». Я не была удивлена, но что показалось мне действительно странным, я также не была разочарована, а вот оборачиваться не хотелось. Я так и замерла спиной к своему жениху, ожидая его дальнейших слов. Я занимался на полигоне. Один. Судя по голосу, Рик подошел ближе. А потом пришла ее высочество, принцесса София. Я криво усмехнулась. Ну да, и я собственными глазами видела, что произошло дальше. Я забыл отключить устройство для тренировки. Продолжил мой жених. Там как раз был перерыв, и она так удачно вклинилась. Я обернулась. Рик стоял в паре шагов от меня, растрепанный, мокрый, с небрежно повязанным шарфом. Его рука замерла за головой. Он всегда хватался за затылок, когда был растерян или смущен. Неужели ему действительно не все равно, что я подумала? «И?» — спросила я. Было интересно, как он выкрутится. А потом в нее прилетел снаряд. Он не смог сдержать усмешки. Мои брови против воли поползли вверх. «Серьезно? Он допустил, чтобы в принцессу прилетел снаряд, рассчитанный на боевого мага его уровня? Меня бы, наверное, размазало тонким слоем по полигону». «И ты не защитил ее?» — вырвалось у меня. Я думала, у боевиков это уже на уровне инстинкта. Он пожал плечами. «Снаряды, по сути, безвредные. Я просто забыл, что настроил устройство под себя, и принцесса отключилась». «А ты, значит, оказывал ей первую помощь?» — ехидно спросила я. «Что ж, весьма правдоподобно». «Именно», — кивнул Рик. «Ее сердце не билось, а когда ты появилась, она внезапно меня поцеловала». «Живительная сила любви», — хмыкнула я. «С такими способностями тебе в целителе прямая дорога, от пациентов отбоя не будет». «Хочешь — верь, хочешь — нет, а все именно так и было. Ты, конечно, можешь спросить у Софии, но она тебе правду точно не скажет». «Как будто он мне ее рассказал». Я вглядывалась в знакомое с детства лицо, ища признаки лукавства, но Рик смотрел на меня честными голубыми глазами и, кажется, даже не моргал. «Я не стану требовать расторгнуть помолвку», — вздохнула я не в состоянии даже себе объяснить, почему приняла такое решение. «Можешь не переживать по этому поводу». Лицо моего жениха озарилось широкой улыбкой. Он неожиданно шагнул ко мне, окончательно сократив расстояние, и мое сердце будто сошло с ума. «Это не значит, что я тебя простила!» Я ткнула пальцем ему в грудь, не давая пересечь мою личную границу. «И не значит, что перестала злиться!» «А ты злилась?» Он склонил голову на бок, разглядывая меня с веселым интересом. «Все-таки ревнуешь меня к принцессе Софии?» «Вы целовались!» — ровно ответила я. «А ты пока еще мой жених, а не ее! Или что-то изменилось?» Рик отрицательно качнул головой, и улыбка на его губах стала шире. В глазах искрилось непонятное веселье. «Что, интересно, так подняло ему настроение?» «А зачем ты приходила?» — неожиданно спросил он. И я открыла рот, чтобы ответить, но вся тщательно отрепетированная речь внезапно вылетела из головы. «Хотела поговорить», — ответила я тихо. «О чем?» «Это уже не имеет значения». «Похоже, именно Рик будет тем, кто расторгнет помолвку. У меня, несмотря на то, что произошло, не хватит духу» потому что я жалкая бесхребетная тряпка, которой, кажется, наконец-то начал нравиться жених. Какое счастье, что он так быстро разбил мои розовые мечты. И все же, — настаивал парень, — «О нас!» — выдохнула я с неожиданной злостью. «Я хотела поговорить о нас, Рик!» «И почему это уже не имеет значения?» Все его веселье как ветром сдуло. Он смотрел на меня напряженно и внимательно, а на бледных скулах проступили желваки. «Потому что не будет никаких нас». Я отвернулась и зашагала прочь, изо всех сил удерживая спину прямой. На этот раз Рик дал мне уйти, но пока шла, я чувствовала на спине его обжигающий взгляд и тепло, которое сопровождало меня до самого общежития, не давая ни единого шанса холоду. Мелиса была в комнате, и ей хватило одного взгляда на меня, чтобы встревоженно соскочить с кровати. «Что случилось?» – спросила она. «Утром», — отмахнулась я и, схватив полотенце, направилась в ванную. «Поговорим утром, ложись спать». «Кто же знал, что утром нам будет не до разговоров?»